Повторят мои слова дальше стоящим, но прежде всего ведите себя как люди, а не как звери на арене. Мы слушаем, слушаем. Итак, слушайте. Город будет отстроен заново. Сады Лукулла, Мецената, Цезаря и Агрипины будут для вас открыты.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 У западного склона Эсквиринского холма, названный по имени Гая, Цильния мецената, умер в восьмом году до нашей эры, друга императора Августа и знаменитого покровителя поэтов. Ему ответил рокот толпы, который расходился от центра во все стороны, как расходятся круги на воде от брошенного камня. Это стоявшие ближе к нему повторяли его слова стоящим дальше.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 Они такие потные и вонючие. Подайте мне кто-нибудь эпилимму, не то я упаду в обморок. Эпилимма — род дешевого благовония с сильным запахом. Затем он обратился к императору. Я им обещал хлеб, масло, обещал, что им откроют сады и устроят игры. Они опять тебя обожают и запекшимися губами выкликают тебе хвалу. О, боги, как этот плебс противно пахнет!